За словом "цифоиды" идет сразу слово «счет» и счетная линейка. Зато нам удалось обнаружить слово «блаженство» — высшее проявление законченного и длящегося ощущения счастья. Достижение блаженства — суть естественное стремление каждого человека, а то, в чем он его находит, выбор блаженства определяет весь его жизненный уклад. По христианскому учению истинное блаженство заключается лишь в вечном блаженстве. Вечное блаженство – состояние совершенной безгреховности и беспечальности, абсолютное вечное счастье. Все религии видят в вечном блаженстве цель всего сущего на земле. В католической религии вечное блаженство прежде всего выражается во владении безграничными духовными ценностями проведения в себе самом. За сим следует вечное блаженство людей и ангелов, саморастворение в благе и приобщение к Его милостям и благодати. Вечное блаженство начинается уже в земной юдоле, как чувство христианской благодати, благочестия, и находит свое полное воплощение в вечном блаженстве после воскресения Христова, Второе пришествие и в день страшного суда, на который будет призвано все живое. «По евангельскому учению вечное блаженство – абсолютное единение с волей Божьей, истинное предназначение человека, его благо и спасение». Поскольку слезы и плач, блаженство и вечное блаженство уже достаточно объяснены, и поскольку любые дефиниции можно без труда разыскать в первом попавшемся справочном издании – нам не стоит долго задерживаться на описании различных душевных состояний. В случае надобности автор просто отошлет читателя к соответствующим заметкам в энциклопедии, а в самом тексте ограничится сокращениями. Как сказано выше, слезы, смех и плач являются внешним выражением кризисных ситуаций, посему на этих страницах, быть может, стоит поздравить всех тех, кто прошел свой жизненный путь бескризисно, не знал и не помышлял о кризисах, кто никогда не проливал слез, не знал, что такое плач, ни разу никого не оплакивал и, согласно предписаниям благопристойности, подавлял в себе неуместный смех. Счастлив тот, чей конъюнктивальный мешок не исполнял свои прямые функции, тот, кто преодолел все препоны с сухими глазами, тот, чьи слезно-носовые каналы так и остались без употребления. Счастлив также и тот, чей мозговой ствол не выходил из-под твердого контроля, кто постоянно утверждал свое «я», смеялся и улыбался, лишь придаваясь мудрому созерцанию. Итак, да здравствуют Будда и Мона Лиза, которые во веки веков самоутвердились в своем «я». Учитывая, однако, что нам необходимо разъяснить как-то слово «боль», Автор цитирует соответствующее определение из энциклопедии, но не целиком, а некую выжимку из него всего лишь одну фразу. «Степень восприятия боли для каждого индивидуума различна прежде всего потому, что к физической боли присоединяется боль душевная. Оба эти переживания создают субъективность болевого ощущения». Поскольку, однако, лени и все вышеупомянутые лица ощущали не только боль, но и страдание, следует привести из энциклопедии хотя бы одну основополагающую фразу о страдании. Только тогда мы будем иметь полный набор нужных нам дефиниций. Оно — страдание. Воспринимается человеком тем сильнее, чем более обширные сферы чувств затрагивает, и чем более чувствительной является натура данного человека. Как мы видим, смех и страдания начинаются на одну и ту же букву. Поэтому далее во всех описаниях душевных состояний смех будет обозначаться сокращенно S1, а страдание с2 блаженство B1 а боль B2. Одно совершенно ясно: У всех членов семей Груйтонов и Хойзеров, включая сюда и Марию Вандорн которые в равной степени связаны с обоими кланами, были как видно задеты важные жизненные центры. Здоровье